элвин шварц Страшные истории для рассказа в темноте часть 1 посвящается дини странные и необычные явления Первые американские поселенцы любили рассказывать друг другу страшные истории. Вечерами они собирались у костра или у кого-нибудь дома и соревновались, выбирая самую жуткую историю. Мальчишки и девчонки в моем городе развлекаются так же. Собираются у кого-нибудь дома, гасят свет, грызут попкорн и пугают друг друга. Люди веками рассказывали страшилки. Многим нравится, когда их пугают таким образом. Это абсолютно безопасно. И потому весело. Есть множество пугающих историй. Рассказы о привидениях, ведьмах, чертях, зомби и вампирах, о чудовищах и других опасных тварях. Есть даже такие страшные истории, от которых нам становится смешно. Некоторые из этих историй очень древние. Они известны по всему миру и, скорее всего, имеют один источник. В их основе явления, с которыми люди на самом деле или предположительно сталкивались. Много лет назад один юный принц прославился страшной историей, которую он начал, но так и не закончил рассказывать. Ему было лет девять-десять, и звали его Мамилей. Он персонаж зимней сказки Уильяма Шекспира. Одним хмурым зимним днем его мать, королева, просит рассказать ей сказку. «Зиме подходит грустно», — отвечает он. «Я знаю одну про ведьм и духов». «Садись и расскажи, как можно лучше, чтобы маму не былиться и напугать», — говорит королева. «Ведь ты умеешь, я буду шепотом», — совсем тихонько отвечает принц, — «чтобы сверчка не напугать». И он начинает рассказ. «Жил бедный человек вблизи кладбища». Но дальше рассказать не успевает. Появляется король со свитой и отдает королеву под стражу, а сам Мамилей вскоре погибает. Неизвестно, чем бы закончилась его история, а как бы вы закончили ее. Разумеется, большинство пугающих историй нужно рассказывать вслух, так страшнее. Но важно и то, как вы их рассказываете. Мамелий знал, что лучше рассказывать тихо, чтобы слушателям приходилось навострять уши, и неторопливо, чтобы голос звучал угрожающе. И, конечно же, лучше всего рассказывать эти истории ночью. Во тьме или полумраке очень легко представить любые странные и необычные вещи. Элвин Шварц, Принстон, Нью-Джерси глава первая а, -а, -а, а В этой главе собраны дрожалки истории от которых ваши друзья обязательно вздрогнут большой палец один мальчик копался в саду и увидел в земле огромный палец Он его тянул-тянул, но вытащить не мог. Тогда он хорошенько дернул, и палец оторвался. Раздался стон, и мальчик убежал. Он принес палец на кухню и показал маме. — Какой толстенький! — воскрикнула мама. — Сварю-ка с, с суп на ужин. За ужином отец порубил палец на три части, каждому по одной. Помыв посуду, вся семья отправилась спать. Мальчик быстро уснул, но посреди ночи проснулся от громкого звука с улицы. Кто-то звал его. «Где мой палец?» — громыхал голос. Мальчик перепугался. Он решил, откуда ему знать, где меня искать. Голос прогремел вновь, но уже ближе. «Где мой палец?» Мальчик с головой укрылся одеялом и зажмурился. «Буду спать», — подумал он. «Пока я сплю, он уйдет». Тут он услышал, как открылась задняя дверь. Голос опять проревел «Где мой палец?» С кухни донеслись шаги, потом из столовой, потом из гостиной, потом из коридора. заскрипели ступеньки, шаги приближались. Хозяин пальца поднялся наверх, подошел к двери в спальню мальчика. «Где мой палец?» Дверь открылась. Дрожа от страха, мальчик услышал, как во тьме кто-то подошел к его кровати. Звук шагов стих. «Где мой палец?» — прогремел у мальчика над самым ухом. «В этот момент сделайте паузу, затем подскочите к соседу и крикните». «У тебя!» «У большого пальца есть и другая концовка». Когда мальчик слышит, как голос требует вернуть палец, он находит в печной трубе непонятное существо от страха он не может пошевелиться просто стоит и таращится наконец он спрашивает зачем тебе такие большие глаза существо отвечает чтобы лучше тебя видеть а зачем тебе такие большие когти чтобы рыть тебе могилу а зачем тебе такой большой рот чтобы проглотить тебя целиком а зачем тебе такие большие зубы чтобы сгрызть твои кости с последней репликой ну «Нужно наброситься на соседа». прогулка Однажды мой дядя шел по заброшенной проселочной дороге и нагнал другого человека. Тот посмотрел на моего дядю, а дядя на него. Человек испугался моего дядю, а дядя испугался того человека. Но дальше они все равно пошли вместе – Наступили сумерки. Человек снова посмотрел на моего дядю, а дядя на человека. Человек очень испугался моего дядю, а дядя очень испугался того человека. Они шли дальше и пришли к густому лесу. Стало еще темнее человек опять посмотрел на моего дядю а дядя на человека человек очень очень испугался моего дядю а дядя очень очень испугался того человека они пошли через лес совсем стемнело человек снова посмотрел на моего дядю а дядя на человека человек до смерти испугался моего дядю а дядя до смерти испугался громко крикните а «Зачем ты пришел?» Жила-была одинокая старушка, очень одинокая. Как-то, сидя на кухне, она сказала, «Навестил бы меня хоть кто-нибудь». Только она это сказала, как из дымохода выкатились две гнилые стопы. От ужаса бабуля вытаращила глаза. Следом вывалились две ноги и прикрепились к стопам. Потом вывалился торс, Две руки и мужская голова. На глазах у бабули все части тела собрались высоченного мужика, который принялся плясать по комнате. Он плясал все быстрее и быстрее, потом остановился и уставился на старушку. «Зачем ты пришел?» Дрожащим голосом спросила бабуля «Зачем я пришел?» Переспросил мужчина «За тобой!» С последними словами топните ногой и схватите соседа Мясно связно теле-тесто В одном проклятом доме из дымохода каждую ночь вываливалась окровавленная голова по крайней мере, так говорили, поэтому никто в том доме не ночевал. Один богач предложил 200 долларов тому, кто сможет провести там ночь. Один парень согласился, при условии, что ему позволят взять с собой собаку. Ему разрешили. На следующую ночь парень с собакой отправились в дом. Парень развел в камине огонь, чтобы было повеселее, и сел напротив. Собака уселась рядом. Поначалу ничего не происходило, но вскоре после полуночи из леса донеслось чье-то заунывное пение. Слова были вроде таких «мясно, связно, тили, тесто». «Пруст кто-то поет», — подумал парень, но испугался. Тут его собака ответила на песню. Тихо, печально, она пропела «Ланца, Дрица, Коли, Моли, Динго, Динго». Парень не поверил своим ушам. Раньше его собака не разговаривала. Спустя несколько минут пение раздалось вновь ближе и громче. Слова были те же. «Мясно, связно, теле, тесто!» Парень попытался заткнуть собаке пасть, чтобы певец не услышал и не пришел к ним, но собака не далась и пропела в ответ «Ланс, дрится, колем, али, динго!», динго Через полчаса парень вновь услышал пение. Те же слова донеслись со двора. «Мясно, связно, теле, тесто!» Парень снова попытался не дать собаке ответить, но та пропела громче, чем прежде. «Ланца, дрится, коли, моли, динго, динга Потом пение раздалось из дымохода. «Мясно, связно, теле, тесто!» Собака сразу ответила. «Ланца, дрится, коли, моли, динго, динго!» Вдруг из дымохода выкатилась окровавленная голова. Перескочив через огонь, она остановилась прямо перед собакой. Собака взглянула на голову и упала замертво. Голова повернулась к парню, медленно открыла рот и повернитесь к соседу и крикните. А, -а, -а, -а, а! Человек из лица. Многие считают, что это стихотворение бессмысленно. Другие не так уверены. Жил-был человек родом из лица, Засевая свой сад, семенами трудился. Когда семена прорастать начинали, Как будто снежинки весь сад устилали. Когда этот снег наконец-то ушел, Как будто корабль на воду сошел. Когда тот корабль уплыл, наконец-то, Как будто был бесхвостый птенец. Когда тот птенец улетел навсегда, Как будто орел воспарил в небеса. Когда в небесах свысока грянул гром, Как будто бы зверь постучался в мой дом понисти голос. Когда же по швам мой дом затрещал, как будто в спине моей ножик торчал. Когда потекла моя кровь, сострия, выключите свет. В ту же минуту мертвым стал я. Прыгните на ваших друзей с криком а а, -а, -а, -а, -а, -а У кладбища как-то старушка жила у кладбища как то старушка жила тощей как кожа до кости была о о в церковь однажды пошла недолечую послушать священника важные речи о о к забору церковному вел ее путь где встала она чтобы передохнуть о о Когда, казалось, она у дверей, и еще отдохнуть вдруг вздумалась ей. О-о-о! В дворик церковный она оглядела, увидела рядом мертвое тело. О-о-о! На теле повсюду, куда ни смотри, черви снаружи и черви внутри. О-о-о! Старушка священника тут же спросила: "Вот как я буду смотреться в могиле?" О-о. Ответ от него она получила: "Вот как ты будешь смотреться в могиле". А теперь крикните: "А!" -а, -а, -а, -а, -а!